Дэвид был столь обеспокоен, что не обращал внимания на то, как мотоцикл болтает и заносит. Все казалось ему просто бессмысленным. Его решили вывести из Лиссабона. Неужели его донесение, вся его работа пришлась не по вкусу какой-нибудь штабной крысе? Он пересек границу Мендоса, где его считали богатым сбалмошным бездельником. Таняв обычную мзду, пограничники пропустили его без разговоров. На аэродроме близ Лиссабона с полдинга ждала посольская машина. За рулем сидел шифровальщик по имени Маршал, единственный человек в посольстве, знавший об истинных занятиях Дэвида. «Паршивая погода», — сказал он, когда Дэвид забросил чемодан на заднее сиденье. «Не завидую я тебе. Лететь в этом корыте под проливным дождем меня больше заботило, как бы мы не задели крылом за деревья. Эти пилоты-самоучки водят самолет так низко, что всегда можно выпрыгнуть». «Еще бы!» Маршал завел мотор. «Думал, ты польстишь мне, спросишь, отчего такой ценный специалист, как я, переквалифицировался в шоферишку?» Сполдинг улыбнулся. «Черт возьми, марш!» «А я подумал, ты хочешь подлизаться ко мне. Ведь меня произвели в генералы?» «Произвели, но не в генералы, Дэвид!» Маршал заговорил серьезно. «Я сам расшифровал телеграмму из Вашингтона». Она шла кодом высшей сложности. «Я польщен», — тихо ответил Дэвид, радуясь, что может открыто поговорить о своем нежданном перемещении. Но к чему все это?» «Понятия не имею. Могу сказать лишь одно. Тебя срочно переводят». «Переводят?» — Недоуменно пробормотал Дэвид. Под этим словом зачастую подразумевалось не только перемещение связного, но и ликвидация предателя. Это означало, что возврата к старому не будет». — Идиоты. Это же моя сеть. Больше не твоя. Сегодня утром из Лондона прилетел твой преемник. По-моему, он кубинец. Сейчас он сидит в посольстве изучая изучает твое досье. Вот так, Дэвид? — Что подписал приказ? — В том-то и штука, что никто. Кодом высшей сложности могут пользоваться лишь главные военачальники. Это однозначно. Но телеграмма шла без подписи. — Что мне надлежит делать? «Завтра полетишь в Штаты. По пути самолет сделает всего одну остановку на острове Этерсейра, одном из Азорских. Там тебя проинструктируют». 26 декабря 1943 в Вашингтон. Сонсон щелкнул рычажком интеркома и сказал «Пригласите ко мне мистера Кэндала». И когда тут вошел, Свонсон заметил что платье стряпчего за последние дни ничуть не изменилось. Все тот же костюм, та же заношенная рубашка. Кэндалл немного выпячивал нижнюю губу, но не от презрения или злобы. Просто он так дышал, через рот и нос одновременно. Словно зверь. «Проходите, мистер Кэндалл. Садитесь». Кэндалл принял приглашение безмолвно. На миг он заглянул в глаза Свонсону, но лишь на миг... В моем календаре записано, что сегодня мы должны встретиться и обсудить причины невыполнения компании Meridian Aircraft, заключенного с Министерством обороны контракта, заявил генерал и сел. Но на самом деле я здесь совсем не потому, так? Кендал вытащил из кармана помятую пачку сигарет и закурил. Да, не поэтому, сухо подтвердил Солнцем. Я хочу поговорить с вами о кое-каких правилах, чтобы между нами все стало ясным. «Вам, в первую очередь». «Правил без игры не бывает. Во что же мы играем, генерал?» «Возможно, к ней подойдет название «Чистые мундиры» или, может быть, «Переговоры в Буэнос-Айресе». «Вам оно покажется более точным». Кендел, не сводивший глаз сигареты, вдруг взглянул на генерала. «Значит, Оливер и Крафт ждать не пожелали». «Они выболтали вам все». Не думал, что вы станете на их сторону. Ни тот, ни другой не видели со мной больше недели. Кэндалл ответил не сразу. Значит, свой мундир вы уже запятнали. Так вот, почему встречу назначили в Шаратоне. Вы подслушивали. Устроили этим мерзавцам ловушку. В голосе Кэндалла не было ни злости, ни обиды. Он лишь немного охрип. «Но не забывайте, кто помог переправить меня в Женеву. Это тоже должно быть у вас на пленке». «У меня есть отредактированная запись, способная послать вас на электрический стул».